Глава двадцать третья Глаза жадные, руки крепкие, Не ходи к реке, не тревожь камыш, Обовьют тебя травы цепкие, И не вырвешься, прочь не улетишь. Да куда ж ты полез? Глаша подхватила барахтающегося мальчишку на руки И вытащила из реки. Тот закашлялся громко, Уцепился ручонками за ее плечи, Заплакал с перепугу. Вынесла Глаша его на берег, Усадила на траву, Гладит по голове, успокаивает, Колдовством медовым поливает. Ты зачем в самый омут полез? Головешка-то кудрявой думать нужно. Хорошо я увидела, да вытащить успела, А так бы долго искали тебя папка с мамкой И слезы лили. Молчит мальчишка, всхлипывает, Глаша жмется. Обняла она его, покачивает, баюкает, а сама вспомнить пытается, с какого он двора. Здесь все русые да рыжие, а этот чернявый, кудрявый, точно цыганенок. Может, из огневки или в гости кому приехал? Ты где живешь? Пойдем, до дома тебя провожу. Согреться да переодеться тебе надо. Нынче хоть и жарко, а вода больно студенная. Притих мальчишка, замер, потом вдруг лицо к ней поднял, сверкнули на солнце глаза зеленые. И опомниться не успела Глаша, как оказалась в объятиях водяного. «А и правда, проводи меня до дома, Глашенька, а лучше со мной останься. Много сокровищ в подводном царстве, а такой красоты не отыскать». Очнулась Глаша, оттолкнуть водяного пытается, Бьет руками по плечам могучим. «Ах ты бессовестный! Отпусти меня сейчас же, а то громко кричать стану! Прибегут деревенские, да покажут тебе бесстыжему, как надобно с девушкой разговаривать!» Смеется водяной, не пускает. «Кричи, коли охота! Да только кто ж ведьме на помощь придет? Деревенские на тебя силки понаставили на лугу до да у моста. Изловить точно зайца хотят!» Я потому и заманил тебя на берег, предупредить хотел. А ты кричишь, ругаешься. Я добра тебе желаю, Глашенька. Не унимается Глаша. Вырваться, силиться, до колечка заветного дотянуться. Холодно в руках водяного. Силы точно утекают куда-то. Голова кругом идет, дыхание перехватывает. Как я тебе поверить могу? Ежели ты обманом меня заманил, да теперь силой держишь. Едва дыхание переводя шепчет Глаша. Отпусти, коли правду говоришь. Глаза зеленые так и смотрят, так и тянут мысли в омут глубокий. Да только не мил ведьме молодой холодный и темный омут. Лесу да солнцу сердце предано. Вздохнул водяной, руки разжал. Заманил, чтобы от беды удержать. Рассердились люди, что ты своей волей воротиться отказалась. Решили поймать и силой здесь оставить. Отдышалась Глаша. Кулончик с листом смородином сжала в кулаке. Силу из рощи зовет, а сама с водяного взгляд не сводит. Каждое движение примечает. Не водяной. Скор доковарен. Глазом моргнуть не успеешь, а колдует, в реку утащит. А ты опередить их решил, значит. «Сам меня изловить!» — скинула голову, гордо сказать хотела. Да голос после ласки его совсем не слушается, дрожит да хрипит. Видит Глаша, не справится одной, колесилой воду потащит. Надо птиц скликать. «Да что ж ты меня за врага держишь, Глашенька!» Улыбается водяной, а сам ближе подходит, к реке ее теснит. «Неужто я плохое тебе что сделал?» Из реки позволил вернуться. Сейчас сам предостеречь пришел. А брат-то одну на деревню отправил. Хоть и знает, что люди худое замышляют. Прошлый раз на силу тебя у смерти вырвал. Как же мог он тебя снова к людям пустить? Это так он тебя любит? Горькие слова говорит водяной. По сердцу точно нож катает. Да знает Глаша. Нельзя верить голосу переливчатому. Недобро замышляет. — А ты на брата не кивай, за себя ответ держи, — совладала она с голосом. — Слова мои, что ручей горный, прозрачные да чистые, дно разглядеть несложно, — прошептал водяной. — А сам крадется точно кошка. — А у брата на языке одно, а на душе темной и не вызнаешь никогда, что сокрыто. — Не пара он тебе, красавица, — отступает Глаша. Чувствует, трава под ногами проседает да чавкает. Вода холодная стопы обхватывает. В сторону ступить не дает, в реку тянет. Подняла глаза к небу. Кружит Коршины, но высоко больно. А ей шаг один до реки. И водяной замер, точно к прыжку приготовился. Некогда помощь звать, самой спасаться надо. Повернула кольцо на пальце, рысью оборотилась, «Да на водяного как бросится!» Отшатнулся тот от неожиданности, Руки вскинул, рассыпался росой по берегу, Точно и не было его. А Глаша до домов крайних добежала, Огляделась, что нет погони, Да не видит никто, Обернулась обратно собою. Стучит сердечко испуганно, Голова кругом идет со страху, Да только не время сейчас отдыхать, Коли правда люди поймать ее надумали». «Да тетки с дядькой добраться надо, уж они не выдадут. Шагу ступить не успела. Глядь, Сашка крадется вдоль забора. Увидел ее, так и застыл. Только что улица пустая была. А тут сестра точно из-под земли выросла. Обрадовалась Глаша брату, бросилась к нему, да вдруг остановилась. Не водяной ли братом прикинулся? «Ты чего смотришь так?» шикнул Сашка, а сам по сторонам глазами шныряет. Ладно, гляди, как хошь, только тихо. Давай быстро огородами до нас. На улице Ванька с Антипом стерегут. Может, берегом лучше? Спросила Глаша, а сама всматривается в глаза братовы, да ждет, что ответит. Водяной всегда на берег манить будет. Не лучше, силки там стоят. Пойдем скорее или улетай прочь. Пока не заметил никто, нельзя тут стоять. Сашка не водяной. Выдохнула Глаше и руку брату протянула. Тише кошки через огороды пробирались. Вороны их завидев, шуму не поднимали. Коршуны с неба следили, чтобы не шел никто чужой. Только перелезли через забор. Дядька Трофим в ворота заходит, веревок моток несет. Увидел, нахмурился, на веревку головой кинул. «Узнаю, кто селки поставил, руки поотрываю». А сам дверь переоткрыл, да машет Глаше, мол, входи скорее. Рады Глаше Яхантовы, да неспокойны у них. Вчера Сашке опять досталось за сестру-ведьму. Приходил Антип, уговаривал его привезти сестру из колхоза. А как Сашка отказался, бросился с кулаками. Хорошо Кондрат мимо шел, прогнал его. Кондрат хоть и слеп, Да силы-то словно больше стало. Целыми днями работает, усталости не знает. А вечерами яхонтовым забор до да сарай чинить помогает. И слышит чутко так, точно сова. Пытался Антип с ним совладать, не сумел. Кондрат все изворачивался, да кулаком дотянуться старался. Антип со второго кулака быстро охоту драться-то и потерял. Дядька Трофим со спиной мается, надорвал, пока доски ворочал. Егор вчера руку обжег так, что температура поднялась. А Глеба нет нигде. Обычно только рассвело, он и ходит по деревне. А тут уж десятый час, а он не идет. Знает Глаша, отчего Глеб не идет. Сама уговаривала утром. Они как с рассветом к бабке вернулись. Там мужики из огневки дожидаются. Увидели Глеба, в ноги ему повалились. «Спаси, — говорят, — добрый человек». Их врач, Сергей Ефимович, да вечер с бреднем ходил, да ногу прополол. Вроде и обработал, а загноилась, к ночи и вовсе жар сильный сделался. Его спрашивают, какой кол поставить, а он и не понимает уж, чего от него хотят. Гонят всех, спать, говорит, не мешайте. Как есть помрет, ежели не сделать, что надобно. Да знать бы, что делать-то. Собрались в город вести, но бояться не доедет. Вспомнил кто-то, что в ведьминой роще, врач на практике, да ведьма молодая, сильная. Собрались среди ночи, приехали, а деревенские, говорят, в колхозе они ночуют. Так Огневские прямо через мост туда и бросились. И не побоялись через мост-то идти. Деревенские ведь не ходят, удивился Глеб. — А нам куда деваться? — развел руками Рябой Степан. — Без врача все одно помрем. «Так хоть попытаемся. Думаем, ведьма молодая. Говорят, незлобливая. Мы разулись, как обычай велит. Откуп под первой доской оставили, да перекрестясь пошли потихоньку». Говорит, а сам наглашу Глашу щерится, докланяется. Да «Спасибо, Глафира, что пройти дала. Знать и правда, сердце у тебя доброе. Жалко Глаше врача Огнёвского. Видела его прошлый год у Яхонтовых». Егору занозу глубокую гнойную из ноги вытаскивал. Веселый мужичок. Глаза в морщинках-лучинках. Смеялся, шутил. Никто и не понял, как он достал ее. Смотрит, а он занозу эту уже пинцетом держит. Нате, пожалуйста, занозу вашу. Можете назад к забору приколачивать. Никогда никому не отказывал. Зимой в ведьмину рощу по сугробам бегал на лыжах чуть не каждый день. Теперь вот самому нужда пришла, и помочь никто не может. А Глеб уперся, точно баран ворота. «Сперва со своими делами управлюсь», — говорит. «Потом и до вас дойду. Бог даст, доживет». Глаша аж рассердилась. «Знает, о каких делах хожи, говорит. Собирался он чуть свет брата из реки вытаскивать, да прочь гнать от невесты своей. Подождут дела твои, никуда не уплывут отсюда». «А коли ты не пойдешь, я сама в огневку пойду». Долго спорили, туч нагнали полное небо, Ветер такой подняли, Что у деда Евграфа едва крышу с дома не сорвало, Говорила Глаша милого, Да и обещала к реке одна не ходить И сестру не пускать. Ударился озим хожий, Соколом оборотился, да в огневку полетел, А Глаша в деревню к дядьке отправилась, А водяном предупредить». Как рассказала Глаша Яхонтовым о водяном, да о том, что врач Огнёвский слёг, совсем те приуныли. Сашка и вовсе ложку со злости о стол сломал, да на двор выскочил дрова рубить. Хотела Глаша за ним бежать, но дядька удержал. «Оставь его, Глашута, пускай остынет за работой, дрова в хозяйстве лишними не будут, ты силы есть, Егорку бы посмотрела». Когда через час Глаша от лечения дядьки и брата, уставшая больше обычного, вышла на крыльцо, мимо нее пролетела крупная щепка. Смотри, куда идешь. Зашибет по ленам, а я виноваты опять буду, рыкнул Сашка, но топор все же опустил. К бабке собралась. Глаша кивнула и стала пробираться к брату, босой ногой отбрасывая колючие щепки. Ну чего ты ко мне лезешь? Сашка оттолкнул ее руку и отшатнулся. — Не трожь, уходи лучше. Раз назад приходить не хочешь, так и сиди в своем колхозе до осени. А сюда не летай, не дразни народ попусту. Лучше вообще в город возвращайся, или где там хожий твой обитает. Глаша замерла, на брата глядит, не верит словам его. Сплюнул Сашка злобно. Топор с размаху в колоду так вогнал, что Глаша аж вздрогнула. Чего вылупилась? Уходи, говорю, одни проблемы от тебя. Сколько народу померло да покалечилось, как ты приехала. А на нас теперь и вовсе косо все глядят, да ведьмиными прислужниками кличут. Иные даже плюют во след. Я как девка без бати по улице пройти боюсь. Кто-нибудь да поколотит. Так и он, и мамка, не молоды уже. Разозляться ребята посильнее. И на них управу найдут. Улетай прочь, да не показывайся на этом берегу. Не доводи народ до греха еще большего. Выскочила на крыльцо тетка Варвара, Закричала на Сашку, Глаша увещевать принялась. Только поздно, слов назад не выскажешь. Боль назад не отведешь. Ничего не ответила Глаша, Крыльями взмахнула и в рощу улетела. Долго плакала над злобой людской, Да над словами братовыми. Правда, что беды вслед за ней по деревне ходят. Да только разве жена виновата в этом? Ведь и ехать-то сюда не хотела. И ведьма не сама нареклась. Знает Сашка, зачем отец ее привез. Знают все на деревне, что хожему в жены обещано еще до рождения. Только на то пенять больно страшно. Вот ведьму по привычке во всем и винят. Знать и правда, злоба глубоко людям сердце здесь выила. Старой страшной сказкой живут, от новой светлой глаза воротят. Да только ведь и ей в вечном страхе до да упреках жить не хочется, а ли и уйти схожим в царство его. Будет и почет, и уважение, и силы такие, что не снились никогда. Глядит Глаша в ручей, видит в нем палаты белокаменные, мозаики цветные на стенах. А вокруг лес без конца и края. И так сердцу радостно становится. Так хочется с милым вместе под пологом лесным укрыться. С женихом гуляешь ночью напролет. А что сестра у тебя есть, забыла совсем. Вспомнились Глаше слова Ксюткины: Да как плакала сестра, Когда хоже невесту свою едва живую из лесу вынес. Как обнимала Глашу ручонками тонкими. Нет, нельзя ей уходить. Не все люди злые и неблагодарные. Есть у нее сестра младшая, ласковая да любимая, за которую она ответ несет. Как оксютки лето здесь коротать, коли уйдет Глаша с хозяином лесным? Да и дальше как же одуванчик ее одна будет? Нет, люди людьми, а сестру бросать сердце не велит. Смыла Глаша слезы, вздохнула запах лесной пряный, да в колхоз полетела.